По прибытии на Украину ушел в войско Махно, где находился до 1921 года. На допросе в 1937 году Задов показал, ушел из Красной Армии в силу своих политических убеждений и уехал на Украину. Для ведения в немецком тылу подпольной анархистской работы разыскал старые анархистские связи. В составе группы пяти-шести человек направился к Махно, находившемуся с отрядом в Гуляй-поле. Однако очевидцы перехода Задава в войска Махно свидетельствуют по-другому. Полк, в составе которого находился Задов, был окружён Махновцами между Устиновкой Одесской области и станцией Помощной. Ночью комсостав был арестован, а бойцы до утра разоружены. Стало известно, что заместитель командира по строевой части Махновец, а Лёва Задов также оказался другом Махно. В ходе дополнительной проверки в 1988 году Следователи органов госбезопасности проделали значительную работу по проверке версий о переходе Задава к Махно. Документально ни один государственный или партийный архив не подтвердил его службу у Махно по заданию органов ВЧК или партии большевиков. Поэтому можно однозначно утверждать, что Задав в силу своих анархистских взглядов добровольно вступил в войско Махно. В разное время пребывания в формировании Махно он был помощником командира полка, начальником контрразведки 1-го Донского корпуса, комендантом крымской группы во время ликвидации Врангеля, членом армии Махно и его адъютантом. Будучи в контрразведке, Зада вёл борьбу против лиц, не признававших платформу Махно, арестовывал работников большевистского подполья, без суда представлял к расстрелу на утверждение Махно. Проверкой по делу Зеньковского Задова установлено, что он лично жестоко расправлялся с пленными красноармейцами. Документом, подтверждающим зверства подручных Махно, добытым в ходе расследования в 1989 году, является заключительное постановление Верховного следователя Верховного трибунала при ВУЦИК по делу Махно, составленное 13 мая 1922 года. В нём, в частности, указывается, 31.12.1920 года в селе Ингульское Каменка Екатеринославской губернии Махно и его приближённый Зеньковский приказали зарубить 5 милиционеров 4 января 1921 года в селе Новоукраинки Зеньковский зарубил 5 милиционеров и 5 крестьян Свидетельств зверств Зеньковского задова содержится немало в книге Махнощина кубанина, выпущенной издательством Прибой Ленинград 1927. На страницах 195-196 рассказывается о том, как анархист Черняк предложил организовать в банде Махно контрразведку. Её состав был подозрительным. Лёва Задов, он же Задовский, уголовный преступник с большим уголовным стажем, выполнявший роль палача, и его брат Дмитрий Задов тоже уголовник. Здесь же описывается, как в Бердянском, Мелитопольском, Криворожском, такмакском уездах по указанию Зеньковского уничтожались милиционеры, председатели коммун, советские работники, Факты расправ банды Махно, в том числе по лачазигговского, содержатся в показаниях Каретникова, бывшего махновца. В 1919 году под селом Екатериновка банда Махно в бою с 42-й дивизией Красной армии над захваченными в плен командирами коммунистами и красноармейцами ущенила жестокую расправу.